Суть дела. Небо было похоже на картинку на пачке от сигарет. Такое же пронзительно синее, и летел по нему неестественно серебряный самолет. Вторая половина августа радовала безветрием, теплотой. Над дачным поселком висела прозрачная тишина, нарушаемая печальным криком электрички. С балкона второго этажа была видна пустая улица, прозванная кем-то аллеей классиков, косой срез крыши и застекленная веранда соседней дачи. пахло елью и самоварным дымом. Это значит, что сестра опять ждет к шести часам гостей на самовар. Вадим перегнулся через перильца балкона и увидел Славу, своего Шурина, раздувавшего самовар при помощи старого сапога. Вадим посмотрел на часы. Четыре, пора собираться. Он вошел в маленькую недостроенную комнату, потолком которой служили скаты крыши, одной стены просто не было. Ее заменяла яркая циновка, на ней летел куда-то по своим делам свирепый многоголовый дракон. Вечерами, когда Вадим зажигал старенькую лампу под зеленым колпаком, глаза у дракона начинали светиться сумасшедшим огнем, а все шесть голов смотрели хитровато и яростно. Но в общем-то, в остальном они жили дружно. Вадим именовал дракона Федором Федоровичем, приходя, здоровался с ним, а уходя, прощался. При дневном свете Фёдор Федорович становился поникшим, грустным и совсем не страшным. Вадим присел в старое плетеное кресло-качалку, взял сигарету, чиркнул зажигалкой. Уезжать не хотелось. Он редко приезжал сюда, в Переделкино, на дачу к сестре. Во-первых, почти никогда не было времени, во-вторых, он боялся кипучей энергии Аллы, которая основной своей задачей считала его немедленную женитьбу. После смерти матери они разменяли большую родительскую квартиру. Меняли долго, вернее, меняла Алла. Наконец, в результате невероятного так называемого тройного обмена, Алла со Славой и дочерью Нинкой получили шикарную трехкомнатную квартиру на Фрунзенской набережной. А ему досталась 18-метровая комната в коммуналке в Столешниковом переулке. Но Вадим был несказанно рад и этому. Ему до чертиков надоели какие-то таинственные старички, по мышинам ушастающие по квартире. громогласная Дина Семеновна, курившая Казбек и гремящая манистами. Все они беспрерывно звонили, приходили, пили чай, обедали, громко до хрипоты обсуждая возможные варианты обмена. Каждое утро перед его уходом на работу сестра все собиралась и никак не могла начать с ним разговор. Вадим догадывался, о чем она хочет поговорить. Ему было заранее неловко за сестру, и он, наскоро выпив чай с бутербродом, выскакивал на улицу. Алла сильно изменилась за те годы, пока он служил в армии. А потом, после смерти матери, они вообще не могли найти общего языка. Теперь в доме распоряжалась она. Каждый четверг собирались гости. В их кругу так и называлась «Алочкины четверги». Приходили ее и славины бывшие соученики по институту кинематографии, писатели, актеры, какие-то важные седые мужики, дорого одетые, с плавными барскими манерами. Вадима не приглашали, даже если он бывал дома. Впрочем, он и приобщиться к современному искусству. Он работал тогда оперуполномоченным в отделении. Находился в развеселом чине младшего лейтенанта милиции. Его служба и общественное положение явно диссонировали с Алочкиными представлениями о светскости. Поздно вечером, когда он, чуть не падая от усталости, жевал на кухне котлеты, появлялись под благовидным предлогом Алочкины подруги и рассматривали его с видимым интересом. — Знакомьтесь, — с нотками иронического трагизма в голосе говорила сестра. — Это и есть мой младшенький Вадим, весьма непутевый молодой человек. Он вставал и кивал, жал чьи-то руки. Однажды они брали двух рецидивистов из Батуми, он заскочил домой переодеть рубашку. Забыв, что подмышка у него кобура, из которой торчала рукоятка ТТ, скинув пиджак, пил кефир на кухне. Сначала заглянула Маша, учившаяся с Алой на одном курсе. Очкастая Маша, верный Алочкин адъютант. Она остолбенела, поглядела на Вадима и захлопнула дверь. Потом началось паломничество. С грязными чашками вбежали две дамы, имен которых Вадим не помнил. Они были одинаково высокомерно красивы. Мазнув по нему глазами, они скрылись, и наступила очередь мужчин. В кухню вошел гость в генеральском чине Олег Сергеевич. Он был сценарист, лауреат, член худсоветов и бесчисленных редколлегий. Олег Сергеевич по-хозяйски вошел на кухню и сел напротив Вадима. Нос, – многозначительно изрек он. Вадим с недоумением посмотрел на него. «Что хорошего?» – Олег Сергеевич раскурил погасшую трубку. «То есть?» – удивился Вадим. «Я хочу услышать о вашей жизни, о погонях, перестрелках, сватках». Вадим поставил на стол чашку, потянулся к пиджаку. «Перестрелок нет», – ответил он зло, – «вот погони были». Вчера ловил хулигана во дворе. «Шутка?» — высокомерно спросил Олег Сергеевич. «Жизнь!» — Вадим надел пиджак. «А что касается перестрелок, так вам лучше узнать об этом в Муре, я же работаю в отделении. В обычном номерном отделении милиции. Знаете, как когда-то в армии были номерные захолустные полки и гвардия, так вот наша гвардия — Мур». Потом сестра, придя к нему в комнату, долго и витиевато выговаривала ему, укоряла и стыдила. А он, уставший, не спавший почти целую ночь, смотрел на нее и думал «когда же ты уйдешь?». Но вместо этого он сказал ей «давай меняться, я согласен на любую площадь». Алла о чем-то радостно говорила, но он уже не слышал ее. Он спал. Через месяц Вадим переехал в коммуналку в Столешников. Аллу он видел редко. В дни рождения — годовщину смерти родителей. Отношения наладились позже, когда он был уже начальником отдела и получил звание подполковника. Работать в милиции стало модно, тем более в Муре. О них писали книги, ежегодно на экран выходили фильмы об уголовном розыске. Телесериал о знатоках стал любимым зрелищем миллионов людей. Теперь уже Алла говорила «Мой брат-подполковник служит в угрозыске, у него два ордена». Она и ее друзья по сей день думали, что работа в милиции состоит только из погонь и перестрелок. Думали и писали об этом. Уезжать не хотелось. но все-таки надо одеваться и шагать через весь поселок станции Мичуринец на электричку, которая печально протяжно кричала над лесом. Вадим спустился на первый этаж и увидел Нинку, забравшуюся с ногами на диван. В руках ее глянцем отливала обложка очередного французского детектива. — Ты уезжаешь? — племянница, оценивающе посмотрела на него. — Да, малыш, мне пора. — Значит, опять сорвется твое сватовство. — Вот как? — Вот так! племянница потянулась на диване. Глаза Глазастая, тоненькая, длинноногая, она, пожалуй, единственная из всей семьи, была искренне привязана к нему. — Как твои дела, малыш? Что в институте? — Никак пока. Колыбель знаний на картошке, а меня освободили после гриппа. — А что они там делают? — искренне удивился Вадим. В прошлом году он заезжал на день рождения Нины и видел большинство ее сокурсников. Тоненьких, хрупких девочек и длинноволосых молодых людей, мало похожих на мужчин, способных поднять мешок картошки. «Работают, дядька, работают, соприкасаются с жизнью. Наш мастер говорит, что будущему актеру просто необходимо соприкасаться с жизнью». «Ваш мастер, девочка, большой теоретик. Ты его плохо знаешь? Возможно. Но я твердо знаю одно, что студенты должны учиться, рабочие работать, а колхозники убирать картошку. А милиционеры? Хватать и не пущать? А это уж как придется». Мы действуем не по системе Станиславского, а по обстановке. — Ох, дядька, лучше бы вам ввести систему. Она у нас есть, у всех у нас, у меня, у тебя, у твоих сокурсников. Что же это? — Закон, девочка. Ты старый, с тобой спорить неинтересно, ты всегда прав. — Нет, девочка, я далеко не всегда прав, к сожалению. Кланясь родичам. Когда ты приедешь, как получится. Я позвоню тебе, ладно? Племянница опять уткнулась в книгу. Конечно, можно было вызвать машину, вполне можно было. Но на отделом полагалась всего одна машина, которая вечно была в разгоне. Как часто бывает, режим экономии вводился не там, где нужно. Вадим шел по узкой лесной тропинке и думал о том, что ждет его в Москве. В управлении еще дел, к сожалению, хватало. Когда он вышел на площадь Киевского вокзала, часы показывали пять. Человек, ради которого Орлов приехал в Москву, ждал его только в восемь. Оставшиеся три часа он хотел посвятить уборке комнаты и разбору новых книг. Но многолетняя привычка заставила его зайти в автомат и набрать телефон своего заместителя. «Минаев!» — услышал Вадим в трубке чуть хрипловатый голос. «Это я, Александр Петрович». «Вадим Николаевич?» «Именно». «Где вы?» «На Киевском вокзале». «Сейчас машину пошлю, вас начальник управления ждет». «Что случилось?» «Не знаю». «Пусть водитель подъедет к пригородным кассам». Орлов опустил трубку, привычно проверил, не выпала ли обратно монетка, вышел на улицу и закурил. Вестибиль ГУВД был прохладным и гулким, как станция метро. У лифта Орлова перехватил следователь капитан проскорин Орлов не любил его, хотя ценил захватку. Был Проскурин человеком въедливым, скрупулезным и нудным. Работать с ним для сотрудников розыска было истинным наказанием. проскорин любил документы и требовал от инспекторов идеального оформления любой бумажки. Увидев его, Орлов понял, что сейчас на него обрушится целый водопад претензий и жалоб. «Вадим Николаевич, товарищ подполковник!» Проскурин каким-то хоккейным приемом оттеснил от двери лифта молоденького лейтенанта и перекрыл Орлову дорогу. Спасительные двери лифта с шипением захлопнулись за спиной капитана. «Слушаю вас, Павел Петрович!» — обреченно вздохнул Орлов. «Товарищ подполковник!» Раскурин вынул из кармана кителя несколько листков, отпечатанных на портативной машинке почти без интервалов. «Очередной меморандум». «Товарищ подполковник, инспектор Ковалев». «Давайте, Орлов взял листки, но не сейчас. Во-первых, мне надо ознакомиться с этим и осмыслить. Во-вторых, меня ждет генерал». «Я зайду через час». «Завтра, Павел Петрович, завтра часиков четырнадцать ко мне или к Минаеву». «Лучше к вам». «Почему?» «Майор Минаев обозвал меня крохобором». Война Алой и Белой Розы продолжается. Хорошо, значит, ко мне. Лифт вновь услужливо распахнул двери, и Орлов шагнул в кабину. Война Проскурина с инспекторами отдела была затяжной. Пиратный перевес почти всегда был на стороне следствия, так как не проскурен поступал в распоряжение инспекторов. А они прикомандировывались к следователю. Но когда-то и он, Орлов, молодой еще оперуполномоченный, до хрипоты собачился со следователями, так что ребят своих он понимал. И понимал также, что весь этот антагонизм — что иное, как кем-то давно выдуманная игра. Коридор третьего этажа был их коридором. Здесь жил угрозыск. Орлов привычно шел мимо дверей, и вот начался его отдел. Дверь распахнулась, и два милиционера из конвойного дивизиона вывели Нукзара Тахадзе. Он шел навстречу Орлову, стараясь удобнее приспособить руки, скованные наручниками. Где-то под сердцем у Орлова заскребла злость. Он ненавидел этого человека. Вернее, даже человеком не считал того, кто носит имя Нукзар Тахадзе. Шесть грабежей квартир, два трупа. Женщина, шестидесяти лет, и человек, отвоевавший всю войну. Тахадзе они брали в ресторане «Архангельское», у выхода. Он даже не успел вынуть пистолет из внутреннего кармана кожаной куртки. Работал с ним Минаев. Тахадзе кололся неохотно, но улики были настолько неопровержимы, что он поневоле брал эпизод за эпизодом. Теперь он шел по коридору, обтянутый джинсами и кожей куртки, шевеля сковаными руками. «Начальник!» — гортанно выкрикнул он и шагнул к Орлову. «Стоять!» — конвоир схватил его за плечо. «Начальник, претензия у меня!» — слушаю. «Пусть домой позвонят, Сухуми, передача мне нужна. Я вашу бурду есть не могу. Я человек, а не свинья!» «Молчать!» — Орлов шагнул к нему. «Без истерик. Может, мне в Арагве съездить? Я бы тебя и этим не кормил». Такие, как ты, даже тюремные пайки не стоит. По мне ты вообще зря на земле живешь». «Это суду решать!» «Не ори. Закон для всех одинаков. Не первый раз сидишь. Ведите его». Орлов посторонился. Отойдя несколько шагов, Тахадзе повернулся и крикнул что-то по-грузински. В приемной начальника управления секретарь Анна Сергеевна вскинула на Орлова глаза и сказала «Ждет». «Один?» «Да». Генерал переодевался. Он был в брюках с лампасами и в темно-синей рубашке с чуть более светлым однотонным галстуком. «Заходи, заходи, Вадим Николаевич. Извини, я сейчас». Через несколько минут он сидел за столом в прекрасно сшитом генеральском кителе, на котором переливалась эмаль почетных знаков и муар-колодок. Орлов давно знал генерала. Правда, в день их первой встречи Кафтанов был старшим лейтенантом и являлся его непосредственным начальником. Давно это было, в 1957-м. Именно Кафтанов учил Вадима Азам оперативной практике. Потом он ушел в рай райотдел, потом в управление. Многое случилось потом. Вадим не очень любил вспоминать прошлое. Воспоминания становились ловушкой, они расслабляли. В них жила личная неустроенность, не очень быстрая служебная карьера. В прошлом жили его обиды и ошибки. Генерал достал из стола пачку мальбора, протянул Вадиму. «Кури». Он щелкнул плоской золотистой зажигалкой. Маленький язычок пламени послушно выскочил и сразу же погас. Вадим ждал. Он понимал, что шеф вызвал его не для того, чтобы угостить этой прекрасной сладковато-ароматной сигаретой. — Значит так, — сказал генерал, — сейчас придет человек. Он посмотрел на часы и уточнил. Ровно через пятнадцать минут. Вадим молчал. Он член-корреспондент Академии художеств, лауреат государственных премий, крупнейший специалист по реставрации. Генерал посмотрел на Орлова. Вадим молчал. Генерал встал, зашагал по кабинету. «В Зачатьевском ограблен особняк, который начали реставрировать». Орлов погасил сигарету. «Что унесли? Крышу? Стены?» «Разделяю твой юмор». Генерал дважды чуть слышно хлопнул в ладоши. «Ты, как всегда, ироничен. Но на этот раз мне не до шуток». «Я все понимаю, Андрей Петрович, но мой отдел занимается несколько иным». Тахадзе, Витя Слон еще где-то красиво отдыхает. Особняк обчистили два дня назад, сумму оценки пропавших вещей с большими нулями. Но это не главное. Умер сторож, выпивший бутылку водки, в которой было снотворное. Он умер сегодня в тринадцать часов. Судя по всему, там работали ребятишки ушлые. Ты лично поведешь это дело. А группа Зарипова? Ее пусть кончает Минаев. «Ты лично понял, лично поведешь это дело. Я создаю специальную оперативную группу». «Не понимаю, товарищ генерал». Вадим достал сигарету. «Финские?» — спросил генерал. «Да. Наши лучше, крепче. А понимать ты должен одно — дело темное. А мне из-за него звонили, знаешь, откуда?» Генерал покосился на красный с гербом СССР телефон и ткнул пальцем в потолок. «Сроки? Вчера». Прокуратура приняла дело? Лично Малюков. Прям парад. Почему такая, мягко говоря, нервозность? Сейчас узнаешь. На столе ожил селектор. Андрей Петрович, к вам товарищ Забродин. Просите. Член-корреспондент вошел и остановился на пороге, давая рассмотреть свой элегантный костюм, три отливающие золотом медали и широкую в пять рядов планку орденских колодок. Он был худощав, поджар. Седые волосы намертво разделил косой пробор. Он был больше похож на чемпиона по теннису, чем на ученого. «Здравствуйте!» — Забродин поклонился. «Прошу вас, прошу вас, Владимир Федорович!» Генерал вышел из-за стола навстречу Забродину. «Садитесь, Владимир Федорович, кофе, чай?» «Пожалуй, кофе!» — Забродин с интересом посмотрел на Вадима. «Простите!» — улыбнулся Кафтанов. Генерал знал, что улыбка идет ему. Делает его по-мужски интересное, но жесткое лицо мягким и обаятельным. — Прошу знакомиться. Подполковник Орлов Вадим Николаевич, он руководит у нас весьма серьезным подразделением. Руководство решило поручить ему это дело. — Весьма рад! — Забродин, приподнявшись, поклонился Вадиму. Сразу же оценивающе осмотрел его фланелевый югославский костюм, однотонный галстук и модную с маленьким воротничком сорочку. Видимо, внешний вид подполковника устроил его, и он посмотрел на Вадима с некоторой симпатией. Кофе пили, перебрасываясь незначительными фразами. о погоде, сигаретах, ценах на бензин. Наконец Забродин поставил свою чашку и расстегнул молнию на щеголеватой кожаной папке. «У нас, работников искусств, принято говорить туманно, долго и не всегда конкретно. В вашем же доме любят факты. Я пришел с ними». Забродин достал иностранный журнал в яркой обложке, раскрыл его. «Вот здесь напечатана маленькая статейка об аукционе в Амстердаме в прошлом году». Вот что пишет некто Макс Линд, искусствовед и посредник при продаже антиквариата. Вторая по стоимости интересу работа принадлежит малоизвестному художнику из России Лимареву. Его миниатюра, безусловно, представила огромный интерес и оценена в десятки тысяч долларов, что почти уникально для вещи такого размера. Интерес к работам Лимарева необыкновенно велик. Жаль, что произведение этого даровитого мастера так тяжело привозить из России. А вот каталог некоторых работ Лемарева, он переснят цветных гравюрных листов из журнала «Столица и усадьба» 1910 года. Забрудин положил на стол перед Кафтановым красочно выполненный альбом. да генерал раскрыл его. «Бумага у них!» «Блестящая полиграфическая база, вступительная статья моя, они ее перепечатали из журнала «Искусство». Вадим встал, подошел к столу генерала. На каждой странице во весь лист были напечатаны овалы медальонов. Даже на фотографиях эмаль как бы светилась изнутри. «Он сам варил эмаль по своему рецепту», — сказал художник. «Пожалуй, никому не удавалось добиться такого прозрачного, как бы мерцающего колорита. Его эмаль словно живая, поэтому и работы его необычайно интересны». «Вы уж нас простите, Владимир Федорович», — Кафтанов захлопнул альбом. «Но не довелось нам услышать о Лимареве. «Вполне естественно, вполне естественно!» Художник вскочил, нервно заходил по кабинету. «Искусство, как и география, имеет свои открытия. Кто раньше ценил примитивизм не Коперасмани? Он дарил свой щедрый талант духанам, хинкальным, третеразрядным кабакам. Он писал вывески и рисовал на старых кабацких клеенках. А сколько талантов погибло в так называемой «ляпинке»?» «Вы имеете в виду общежитие для студентов-купцов-ляпиных на Большой Дмитровке?» – спросил Вадим. «Именно, Вадим Николаевич именно я бесконечно рад, что вам это знакомо. В Ляпинке погибли десятки талантов, они спились, погибли от нужды. Там же жил и мещанин из Ростова-Великого Лемарев. Он учился в училище живописи, надежды подавал огромные, но чтобы не умереть с голоду, пошел в живописную мастерскую их выпускника Грибкова. Реставрировал церкви, потом увлекся эмалью. Водка погубила его редкий талант. Работу Лемарева не очень много». Часть их погибла во время обстрела Ленинграда. Кое-что мы нашли в Москве, Туле, Тамбове. И вот такая находка, Сухотинский дом, и надо же!» «Владимир Федорович, скажите, — спросил Вадим, — а точно, что в особняке Сухотина находились работы Лемарева?» Забродин посмотрел на подполковника так, как смотрят обычно учителя на школьника, не понимающего почему дважды два-четыре. Он достал из папки бумаги и положил перед Орловым. Вот, друг мой, акт экспертизы, но даже этого не надо. Вот письмо отца генерала Сухотина, действительного тайного советника Павла Сергеевича Сухотина, брату. Оно попало нам в руки в Тамбовском архиве. Я прочту отрывок. Отдали, дорогой Константин, спешу уведомить тебя, что присланный тобой живописный мастер Лемарев весьма умел и талантлив необычайно. Медальона его украсили каминную, а узорная плитка совершенно преобразила печь. На балу был самого высокопревосходительства с супругой и хвалили работу Лемарева. Расчет с живописцем я произвел сполна, но мне жаль этого несчастного человека, утопившего свой дар Божий в горячительных напитках. — Владимир Федорович, — генерал постучал пальцами по акту экспертизы. — Надеюсь, вы снимете копии со всех этих документов для нас. — Уже сделано. Забродин достал из папки голубоватый полиэтиленовый пакет с бумагами. — Это первое, — продолжал генерал. Второе, что нас очень интересует, — это перечень вещей, унесенных из дома Сухотина. «Из бывшего райкома Десаф! ехидно поправил Забродин. «Пусть так, пусть так», — Кафтанов усмехнулся. «Но нас интересует ценность предметов старины». Ну что же, Забродин встал и вновь, видимо, почувствовал себя профессором, читающим лекцию студентом Строгановки. «Шесть медальонов работы Лемарева, расписной кафель печки Голландки, его же работы...» Старинная фарфоровая облицовка камина, приобретенная предком Сухотина на аукционе в Париже в 1814 году, остатки окон витражей, также французской работы, и, наконец, редкая по своей красоте отливка и ковка, каминная решетка, основание перил, этажные экраны на лестничных пролетах. Мда. Вадима настроение испортилось. Вещи, взятые в особняке, выходили из его привычного круга розысков. Преступники, которыми занимался его отдел, нападали на инкассаторов, грабили квартиры, из которых уносили дорогие магнитофоны, золото, украшения, кожаные вещи, меха. Дело об ограблении реставрирующегося особняка представилось ему унылым и нелегким. «Вы, кажется, Вадим Николаевич», — повернулся к нему Забродин, «не совсем понимаете, почему я и мои коллеги так хлопочем об особняке Сухотина. Вы москвич? Да, только какое это имеет отношение к делу? «Самое прямое. Вы любите Москву? Старую Москву, где прошло ваше детство?» «Конечно». «Так художник хлопнул в ладоши. А теперь закройте глаза и вспомните, как выходили от Петровки до малого Николопесковского переулка». «Но его же нет». «Правильно, его нет. Так же, как нет многих переулков и особняков, так же, как нет на Пушкинской площади дома Фамусова, да и сам Александр Сергеевич стоит на другом месте». так же, как вместо умного, грустного, ироничного гоголя, спрятанного в глубине двора, мы видим на бульваре писателя, похожего больше на военачальника или передовика производства. Мы смотрим по телевизору клуб путешественников и восторгаемся красотами Венеции. Правильно! Это прекрасно! Но стоя на площади Святого Марка в Венеции или гуляя по Парижской улице в Праге, мы не должны забывать о красоте нашего города. Пусть не яркой, но милой русскому сердцу красоте Москвы. Голос художника, набрав силу, бился о стены кабинета. Звучал красиво игулка. «Москва — центр России! Какой русский может забыть ее необычайную красоту? Вспомните, друзья, вашу молодость, осенние переулки за Замоскворечья, Арбата, чистых прудов. Да, я за то, чтобы строить новые прекрасные и светлые города, но зачем же уничтожать собственную историю?» Ах, сколько погибло чудесных домов, в которых бывали Радищев, Лермонтов, Рылеев, Пушкин, декабристы, народники, писатели. На этих домах не было мемориальных досок, они попали под страшную линию сноса и реставрации. Если б вы знали, товарищи, сколько трудов нам, ревнителям русской старины, стоит отстоять улицу, переулок, дом от сноса. Если бы вы знали... Генерал проводил Забродина до дверей, вернулся и сел рядом с Вадимом. Что ты такой мрачный? Как дома? По-прежнему. Слушай, я бы ввел в положение присвоение звания полковника графу женат. Холостым бы не присваивал. Во-первых, я разведенный, во-вторых, замуж обычно хотят выйти именно за полковников, в-третьих, почему? От зависти, Дима, от зависти. Не завидую, не такая уж легкая должность на этом свете быть холостым. когда никого не было в редкие минуты неслужебных разговоров они вновь как и в те далекие годы переходили на ты знаешь Кафтанов взял сигарету я леньку васильева вчера видел ты много куришь а доктор за сектором в институте книги лекции жизнь а мы мы андрей даем ему материал для диссертации слушайте мне не нравишься Кафтанов подошел к шкафу, снял китель, аккуратно повесил его на плечики. «Что с тобой?» «Прошлое удивительно, настоящее замечательно, будущее не поддается самым смелым прогнозам». «Ну, что касается будущего, так в ноябре с тебя». Генерал щелкнул себя по шее. «Послали тебя на полковника, да и о служебном перемещении есть мыслишка». «Меркулова забирают в главк. Рад? А то нет, конечно, рад. То-то». Так что это твое последнее дело в старой должности. Кафтанов подошел к столу. В модном темно синем костюме он совсем не походил на генерала милиции, а скорее на журналиста-международника. Ну, а теперь перейдем к нашим баранам. Генерал посмотрел на Вадима, помолчал, постукивая пальцами по столу. Ты, конечно, удивился, что я решил поручить тебе это дело. Не то чтобы удивился, просто не ожидал. Я объясню тебе. Мне кажется, что ничего сложного в этой криминальной истории нет. Нет, понимаешь? Я даже уверен, что в особняке поработали жучки от антиквариата. Но я знаю тебя. И как сыщика, и как человека. Дело деликатное, крайне. Ну и, конечно, разобраться в нем должен человек тонкий, умный, любящий Москву. Вадим с изумлением посмотрел на генерала. Ну, знаешь, так сразу. Да, именно сразу. Я тебя считаю таким. Ты посещаешь вернисажи, дружишь с актерами и писателями, бываешь в ресторанах творческих домов. Да, мне нравится это. Я люблю твою комнату, сплошь заставленную книгами, и мне даже импонирует, что ты так небезразлично относишься к одежде. Сегодняшний сыщик должен быть элегантным, эрудированным, светским, если хочешь. Послушала бы тебя моя сестра. У твоей милой Аллочки несколько иное толкование этих понятий. В ее интерпретации все вышеизложенное лежит рядом с погоней за благами материальными, притом взять их она желает любой ценой. А ведь она тебе нравилась. Поэтому я так уверенно и говорю. я не мужик нужен, а ее слава, закопавший на дачном участке свой талант и мужское достоинство ради погони за копейкой. Вспомни, как он начинал. Один прекрасный художественный фильм, а дальше бесконечные документальные ленты и дикторские тексты ради дачи, машины, шубы. ради Алочкиного сытого благополучия. Не суди, да не судим будешь. А все-таки прошло столько времени, а тебя задевает это. Задевает. В незаконченности вечность. Батюшки, как напыщено. Ну тебе к черту. Дело, товарищ подполковник, дело. Я создаю отдельную оперативную группу. Руководитель ты. Заместитель Калугин. Он много лет занимается антиквариатом. Двух остальных берешь из своего отдела. Кого? Пожалуй, Фомина. Я так и знал. И молодого возьму, Алешу Стрельцова. Он же всего год в отделе. Ничего, паренек хватки умный и деликатный. Быть посему. Машину вам выделяю круглосуточную и, конечно, дам команду всем службам об оперативной помощи. Добро. Вадим встал. Ты куда? Домой. Домой. Проза. Кафтанов полез в карман, достал три десятки. Поехали ужинать. Бутылку шампанского выпьем. Куда? В дом кино, ты там вроде свой. Поехали.